Голова 23. Неприкосновенные воды. «Да чего же!» — раздался звук чавканья. «Да чего, недалёкий!» — картинас прожевал заброшенный ему в рот ботинок, и некоторые его куски выпали изо рта на кафедру. «И в высшей степени нахальный суверен! Ты хоть представляешь, что теперь будет с тобой и твоим миром после того, что ты сейчас сделал?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Эльдмейд над пришедшим в ярость незыблемым королём. Банально, избито, заурядно. Да ты прямо воплощение вековой полёсеня, а? Это какие избитые выражения? Старее выветрившихся камня, я миллион раз слышал ещё до рождения. Наш суверен сказал, что твоя голова настолько лёгкая, что взлетит в небо, но похоже, что когда погружаешься к план глубже, тяг, что заслуживаешь, головошки сильно начинают не хватать кислорода. От провокаций тмы да волосы Картинасов стали дыбом ещё сильнее, а их эзарт оказались острые клыки. Он был демоном, правда, похожим немного отличающимся от демонов мира Мелите. Ты даже обойтись твоих слуг манером не способен. Подумать только. Я проявил милосердие, дал возможность склонить голову, а ты ответил на неё злом. Во вся вся кочка за насчех их наглецов. Назад дороги уже нет. Это вся дерзость, на которую ты способен. Подливая масло в огонь, сказал цирюльщик смерти, и уголки его губ приподнялись. Бои все дрожат и трепещат от радости незыблемый король Картинас. Широко расправив руки, он громко провозгласил: "Кто останешься первым в сереброводном священном океане, кто ощутит на себя сапог Тира на Владыке Демонов?" Незыблемый король уже было едва не располёлся пуще прежнего, как вдруг гневное его лицо сменилось недоумением. "Владыка Демонов?" Многозначительно захихикал Картинас, снова посмотрел на меня. Погоди-ка, а ты что, всерьёз называешь себя владыкой демона в своём мире? И что с того? В этот миг Картинос бурно расхохотался. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подумать только! Непригодный из пузырчатого мира назвал себя владыкой демонов! Да чего же комично невежеству в своём апогее! Так вот, каковы из себя те, кто не боятся вообще ничего! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Заливался практически животным смехом Картинос. Остальные ученики хоть вслух ничего не сказали, но тоже, казалось, невольно усмехнулись и выглядели поражёнными. И всё же это долго, а он до сих пор смеётся. Ты что, собираешься со смеху померёть? Ха-ха-ха-ха! Прошу прощения! Просто ты слишком потешный! Хотя, наверное, для только вышедших из пузырчатого мира это норма! И всё же... Ха-ха-ха-ха-ха! Похоже, объяснять что-либо он желанием не горит. Я взглянул на Тулулу. «Владыка демонов» — это высокопочитаемый тютл в Цереброводном Священном Океане. Начала деловым тоном объяснить она. Верховный владыка демонов Ценния Швахельд — это правящий 12-ти глубоководными мирами властитель колдовства, первая владевшая магией бездны в истории Северного Океана. Владыками демонов же называют шестерых кандидатов-приемников великого верховного владыки демонов. Так вот почему привратники от Тулулу так среагировали на «Академию владыки демонов». Довольно много голубоководных миров, либо конфликты, и не являются членами альянса по блахитаре. Однако даже столь дикие суверены не смеют входить в территориальные воды Владык Демонов. В этом океане есть несколько существ, называемых неприкосновенными водами, с которыми ни в коем случае нельзя вступать в контакт, и Владыки Демонов входят в их число. Едавана закончила своё объяснение, как охмеляясь, заговорил Картинас. Понял. Если какой-то непригодный и спозорчатый мир назовёт себя Владыкой Демонов, Он сразу станет врагом двенадцати глубоководных миров, которыми правит Верховный Владыка Демонов. Он, угрожающий, пристально взглянул на меня с явно торжествующим видом. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ну что, уже начинаешь чувствовать страх, не так ли? Ну так это вполне нормально, так что дам тебе хороший совет. Переименуйся, раз уж вышел в Серебряный океан. Я могу подобрать подходящее тебе имя. Точно!» Нарочито, скрестив руки и сделав вид, что он задумался... Кортинос сказал: "Бестолковый владыка! Как тебе такое? Бестолковый владыка Анас!" Он просто нечто. У тебя должно быть выдающийся вассал. Кортинос не понял, о чём ей было задачен. Остаётся лишь воображать, насколько же тяжело приходится вассалам, когда миром правит такой суверян. Что? От раздражения его волосы снова встали дыбом, и он злобно уставился на меня. Меня тяме из-за столь тривиальной причины слишком большая морока. Называться владыкой демонов будет гораздо удобней, и если со мною свершится послание к его верховному владыке демонов в Циннии. Мне интересно, на что способна магия Бязная. Я бы очень хотел с ним встретиться. О, как. Воль в глаза пускаешь, насмехаясь, сказал незабвенный король. Интересно, на сколько хватит твоего запала? Мне уже неоднократно доводилось видеть таких новичков, как ты. Закончил этот о всепадении мельницы и мальбаме прощение. Хм, это занятно. И как ты это делал? Смерь в меня с сердитым взглядом, он гневно сказал. Ты перешала все черты. По блахитаре принято решать конфликты между академиями через сереброводную иерархическую войну. Только не говори теперь, что даёшь задняк. Я только за. Бросай мне вызов, если так хочешь. Картинос хмыкнул. А талоло, твоё постановление. Третья статья Академического договора по Блохитаро гласит, что возникшие между Академиями конфликт должны быть разрешены в результате Среброводной иерархической войны. Настояния победителя будут признаны, а причитания проигравшего будут бессмысленны. Деловым тоном сказала Отто Лулу и выпустила магическую силу. Джезат. Примечание переводчика. Записано как «Контракт постановления». В нарисованном магическом круге появилось отверстие с резьбой, Таллоло засунула в него заводной ключ и прокрутила его. Каждый поворот ключа конструировал формулу заклинания, а на третий поворот же зат был завершён. Контракт о серебряводной иерархической войне будет заключён, как только его подпишут обе стороны. Таллоло повернулась ко мне. Соверен Анас, вы пока что мало знаете о по поблехитаре и серебряводной иерархической войне. После того, как вы подпишете подпись, у вас будет лишь один день на Она прервалась. Картина схватил богиню постановлений за горло и крепко его сжал. «Не излишне ли ты сильно лезешь в чужие дела, Талуло? Ты выходишь за рамки полномочий богини постановлений!» Я лишь объясняла ему порядок Пабло Хитара. Картина сжала её шею ещё сильнее с намерением сдавить ей горло. «А-а-а! Не болтай лишнего! А не то я тебе горло сдавлю!» В этот миг от Талуло превратилась в туман и исчезла. «А-а-а!» Схвативший воздух, Картинас сверкнул магическими глазами. В дальней части трибуны показались от Толулу, наложивший на неё фуску Миса и, наконец, я. «Вот уж не думал, что ты распустишь руки на арбитра! Да чего ж ты гнусный! А ты ничего не знаешь, и болван! Ладно, пускай! Хотя бы о Поблыхитара что-то узнать ты имеешь право! К тому времени ты будешь уже так напуган, что тебе уже раз хочется биться со мной в иерархической!» Картинас широко раскрыл глаза от удивления, В виду эффеккер подписал Джазат, чтобы сокрушить тебе малые какие знания не нужны. Картина с вульгарно улыбнулся, будто говоря, что всё прошло идеально. Ты об этом пожалеешь. Бросил он и тоже подписал Джазат, подтверждая подписи обеих сторон. Сказало Тулулу. Именем Тулулу, богини постановления по Блахитара, постановляю серебряную иерархическую войну между Академией Владыки Демонов и Академией Тигриных Замков. Дата проведения завтрашний день, с момента открытия по блахитаре. Место проведения Свободные воды, Второй мир Бландиас. Второй Бландиас это получается второй мир, принадлежащий Картинасу. И не держи на меня зла, и ещё знай, виня не верных хлопцов, это закон сереброводного священного океана. Будучи сувереном, правищим двумя мирами, я тоже должен быть безжалостным. С победоносным видом сказал он. Начнём лекцию. Когда развернувшись, мы с Миссой спустились с кафедры. По пути обратно к нашим местам мы слышали голоса учеников из разных академий. Смотря в бездстве, себя не изменяет. Всё время вызывают на сереброводную иерархическую войну одних только новичков. Хотя их мир и глубоководный, они держат своё иерархическое положение достаточно низко, чтобы биться только с теми, кто выступает им. И тем не менее, мощь флота кораблей и крепостей Боландьяса нельзя недооценивать. Если Василий ещё может вызывать вопрос, то две ключевых фигуры их мира уже совсем другая история. Увы, но в сравнении с непригодным пузырчатого мира они на совершенном уровне. Да и картинас весьма хитёр, хоть его и зовут бумажным тигром. Не зная толком ничего о враге и поблохитара, у того глупого суверена, который в сущности предпочитает наружность, нет ни малейшего шанса на победу. Будь он достаточно осмотрителен, чтобы склонить свою голову здесь, я бы с ним посотрудничал. Ценю его гордость, но безрассудные типы, которые не боятся неизвестного, всё равно долго не живут. Шептались суверенно. Похоже, целью незыблемого короля являются в принципе все новички, а не только конкретно я. Только прибыли и сразу ввязались в крупную склоку. Поражённо посмотрела на меня Саша, когда я вернулся на место, а сидящая рядом Миша несколько раз моргнула. Глубоководный мир же гораздо ближе нашего к бездне, а у нас на подготовке всего один день. Ну и что мы будем делать? Что, Саша? Хотелось увидеть, как я склоняю голову. Не говори, Рунте, колко сказала она, словно не желая слушать ничего, кроме того, как именно мы победим. Никто из моих почтённых, ни Стенни Эльдамуит, ни Рейни, ни Элеонора, ни Аркана, ни Миша, не страшился правившего глубоководными мирами из заблемного короля. И даже уступающим в силе другие ученики горели отвагой. Мы заставим его заплатить за оскорбление, нанесённое нашему миру и владыке демонов.